Глава 23. Деревня крайняя. Нас заметили, когда до деревянного причала оставалось около 100 метров. Несколько мальчишек, увидев плотно воде, вонули к домам. Пару минут спустя из-за деревьев, частично скрывавших деревню, показалось несколько мужчин. Двое были вооружены луками, а у третьего в руках был посох, а может и копье. Подгребая веслами, шест не доставал до дна, скорректировал курс, чтобы пристать к причалу. Сам причал был небольшим вдавался в реку всего на 3 метра. Но сваи, на которых держался, настил, впечатляли. Это были брёвна толщиной в торс человека. Двое лучников были молодыми парнями, едва минувший переходный возраст. Мужчина с посохом был уже зрелого возраста. Его густая светлая каштановая борода доходила до груди и раздваивалась. Одетые аборигены были в тёмно-серые рубахи и широкие штаны. Ноги были без обуви, но светло-серые глаза смотрели настороженно. Вся троица так и не ступила на причал, внимательно следя за моим плотом. Удерживая плот на слабом течении рядом с причалом, ждал, пока мужчина заговорит. Но тот хранил молчание, внимательно следя за нами. «Ты Рус?» — задал я вопрос, понимая, что молчание затягивается. «Рус!» — откликнулся мужчина. Обернувшись, он махнул подростком. Луки послушно опустились. «Ты сам кто?» «Рус я. Максим меня зовут. Можем мы с моей женой сойти к вам на берег и поговорить?» Мужчина кивнул, подхватил мою самодельную верёвку, связанную из полоски шкуры оленя. Сойдя на причал, помог Нати и, взяв конец верёвки из рук мужчины, привязал к опоре причала. «Максим!» — повторил своё имя, протягивая руку для рукопожатия. В глазах мужчины были сомнения, но руку он пожал, представившись. «Берег!» — скользнув по Нати взглядом, местный спросил. «Выше по реке люди не живут. Там даже диких нет, одни камыши. Откуда плывёшь?» «Издалека». Я уклонился от прямого ответа, но, видя настороженный взгляд, добавил. «Земель, что лежат дальше камышей. Ты сказал, что тебя зовут Берег?» «Да. Как и моего отца и его отца. Мы всегда жили, оберегая причал с этой стороны нашей деревни. Вот и зовут нас так». В глазах собеседника промелькнула гордость. «А кто у вас в деревне главный? Проведёшь к нему?» «Свет проводит». Услышав своё имя, один из подростков подошёл ближе. Обоим мальчикам примерно по 15 лет. Кожа у них была смуглая, но, без сомнения, это были белые люди. Парнишка пытался рассмотреть НАТУ, старательно делая вид, что смотрит за мою спину на реку. — Свет, проведи людей к старости. Берег потерял к нам интерес, направляясь на берег. — Пошли! — неожиданно взрослым голосом скомандовал парнишка, следуя за старшим товарищем. У самого причала стояло всего два дома. Основная часть деревни располагалась ниже по течению и в удалении от берега. Некогда здесь был лес, часть деревьев была вырублена под строительство дома, но вековые деревья всё равно соседствовали с постройками. Свет молча шёл впереди. Ната прижималась ко мне, вертя головой, пока мы шли. Заборов в деревне не было, сами дома были сделаны из сруба, невысокие, с оконными проёмами, затянутыми чем-то похожим на полупрозрачную плёнку. Деревня жила своей жизнью. Кто-то рубил дрова. Пара женщин, встреченных на пути, шла с плетёными корзинами в сторону реки на стирку. Об этом свидетельствовала груда тряпок. «Свет, что за люди с тобой?» Женщина средних лет внимательно смотрела на нашу, странную для её глаз, одежду. «Берег велел отвезти к старости. Они приплыли на связанных брёвнах со стороны камышей». Мальчишка весь надулся от собственной значимости. «Дикие?» «Не, говорят, что русы. По-нашему говорят, но немного чудно. Мне надо отвезти их к старости». — заторопился Свет, обходя женщину. Одетая в просторную рубаху и длинную юбку, женщина несла корзину с одеждой. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался я, проходя мимо. Женщина покосилась на меня, но промолчала. Дом старосты располагался в самом конце деревни, ничем не отличаясь от других. Вся застройка здесь была хаотичной, никакого намёка на улицу. Подойдя к крайнему дому у самой реки, Свет громко позвал. «Гадон!» После третьего крика заскрипела дверь, и на улицу высунулась взлохмаченная голова мужчины. «Чего кричишь? Спать не даёшь!» «Берег велел привести к тебе! Они со стороны камышей приплыли!» Мальчишка махнул рукой в нашу сторону. Лохматая голова переключил внимание на нас, разглядывая с ног до головы. Голова исчезла, оставив дверь приоткрытой. В доме послышалась возня, а спустя пару минут на улицу вышел мужчина средних лет. Как и Берег, он был бородатый, волосы на голове давно не знали стрижки. Длинная рубаха была перехвачена у талии тонкой тесьмой, подчеркивая небольшой живот. Широкие штаны по типу шаровар дополняли одеяние. На поясе у мужчины висел нож в кожаных ножнах. «Меня зовут Максим, а то моя жена Ната», — нарушил я молчание. Нату представил женой. «Неизвестно, как изменились нравы за время моего отсутствия». «Так ты рус! А что на тебе такая рубаха ненашинская? Меня зовут Гадон, я староста», — доброжелательно улыбнулся лохматый, протягивая руку. «Рубахи на нас не наши. Мы были далеко отсюда. За много дней пути после камышей в ту сторону», — махнул рукой на северо-запад. «Пришлось надевать то, что носили люди там, на чужих землях. Там же только дикие». «Или нет?» — с некоторой подозрительностью спросил Гадон. Обратив внимание на мальчишку, вслушивавшегося в наш разговор, староста скомандовал. «Возвращайся к берегу, досмотрите внимательно. Вдруг еще люди появятся». За дикими землями живут люди. Они немцы. У них есть деревни, даже города, ответил на вопрос, не давая лишней информации. Мне надо в Максель, далеко отсюда добираться, перевёл я тему разговора. Слишком подозрительным стал взгляд старосты, да и рука на ноже на поясе не внушала доверия. При слове «немца» показалось, что в глазах старосты вспыхнул огонёк, но никакой другой реакции не последовало, что меня удивило. Не отреагировать на упоминание о народе, имеющем поселение и города, было странным. «Два дня», — ответил на мой вопрос староста. Упоминание столицы его расслабило. «Сейчас скажу своей старухе, чтобы еды поставила, потом решим, как тебе лучше в Максель попасть». «Вена, иди сюда», — заорал Гадон, заставив Нату вздрогнуть. Молодая женщина с приветливым лицом выскочила на крик мужа и удивлённо уставилась на нас. На ней, как и на встреченной ранее женщине, была рубаха и юбка. Староста и его жена были без обуви, как и все, кто встретился нам в этой деревне. «Вена! Они пришли из далёких земель, где живут какие-то немцы. На Карминос? дошевелись, старая!» Слово «немца» в устах Гадона прозвучало так, словно он каждый день о них слышал. «Гадон, спасибо! А много людей живёт в деревне? Чем занимаетесь?» «А ты что спрашиваешь?» «Зачем тебе это?» Староста мгновенно напрягся. «Я очень долго был среди немцев, многого уже не знаю». С максимальной открытостью ответил на вопрос Гадона. Ната всё время молчала, хотя по её глазам было видно, что молчание даётся ей нелегко. «А жена твоя немая? Немка?» — неожиданно спросил староста, ощупывая взглядом тоненькую фигуру девушки. «Здравствуйте», — поздоровалась Ната, ответив тем самым на вопрос старосты. «Говорит», — с удовлетворением протянул Гадон. «За время нашего разговора около дома старосты собралась небольшая группа мужчин». Отозвав старосту в сторону, они пошептались, и пятеро мужчин ушли, оставив пару зевак. Снова открылась дверь дома. Высунувшись наполовину, Вена позвала. «Гадон! Еда готова! Пошли в дом!» — скомандовал староста, открывая дверь и пропуская нас вперёд. Дом Гадона был небольшой. Это была всего одна комната, где в углу стоял дощатый стол с двумя небольшими лавками, печь по центру комнаты и спальная зона, представлявшая собой кучу шкур животных. На столе дымился горшок в окружении трёх глиняных мисок. «Где можно помыть руки?» — Ната обратилась к хозяйке. Вена кивком головы показала на небольшую деревянную бадью с черпаком, плававшим в воде. Набрав черпак воды, Ната полила мне воду на руки. Я, в свою очередь, тоже полил ей. Полотенец не оказалось. Пришлось сушить руки, стряхивая воду. Деревянным черпаком Вена разлила жидкое полупрозрачное блюдо, оказавшееся рыбным супом. Точнее, это была просто рыба, сваренная в воде без дополнительных ингредиентов. Пока молча кушали, зачерпывая рыбную воду деревянными ложками, я лихорадочно размышлял спросить у Гадона, кто правит в Макселе, или воздержаться. «Утром в Максель пойдет повозка», — заговорил Гадон. «Надо отвезти сбор за этот месяц. Можешь со своей женой поехать с бургом». «Спасибо». Я доел и отставил миску. «Гадон, у меня есть знакомый во дворце. Твоя доброта будет вознаграждена». Упоминание о дворце сыграло свою роль. «Вена!» — рявкнул староста. «Неси мою ячменку, да принеси окорока к ней, и пусть затопят баню, с дороги надо попариться». Против бани не возражал, да и против ячменки тоже, спиртного я не видел целую вечность. Жена старосты поставила на стол глиняную пузатую ёмкость, примерно на 2 литра. Прямо на стол положила солидный кусок копчёной свинины, принесла две глиняные пиалки. Гадон, вытащив нож из-за пояса, нарезал пару ломтей от окорока, вытащил пробку из глиняного сосуда, плеснул полупрозрачной молочной жидкости в пиалке. «Ну, давай, гость, выпьем!» — опрокинул содержимое в глотку и, крякнув, потянулся за окороком. Следуя его примеру, залпом выпил содержимое пиалки, почувствовав, как перехватило дыхание. Слёзы брызнули из глаз, с большим трудом удержался от кашля, судорожно закусывая. «Как ячменка?» — со смешинками в глазах спросил староста, наблюдая за моими попытками нормально задышать. «Крепкая! Никогда не пил такой крепкой! признался я, всё ещё ощущая вкус спиртного во рту. «То-то! А мне Бург говорит, что в харчевнях Макселя ячменка сильнее. Не верю я ему, не может быть крепче моей ячменки». «Не может», — искренне согласился с Гадоном. «По моему опыту, чистый спирт пить легче, чем эту ядрёную ячменку. Вторая стопка пошла легче, а после третьей почувствовал, как меня охватывает веселье и лёгкость». Ната пить отказалась, недовольно стрельнув в меня глазами. Пора! Пока хватит достаточно! прикрыл ладонью пиалку, отказываясь от четвертой стопки. Гадон попробовал меня уговорить, но я проявил твердость и перевел разговор на баньку. Банька была растоплена, топилась она по черному, войдя внутрь, закашлялся от дыма. Единственное отверстие для дыма на стене не справлялось со своей функцией в полном объеме. Через пару минут привык к перемесе дыма в бане, осматриваясь по внутреннему устройству: печь была устроена в центре небольшой комнаты. Рядом большая стопка дров. Полок нет, от слова «совсем». Вместо полки было ошкуренное бревно, поместившееся на всю длину комнаты. Деревянная бадья с водой, черпак. Никакого намёка на веник. Таким представало моему взору внутреннее устройство бани. Гадон подкинул дров в топку и вылил два черпака воды на горячие камни. Клубы пара заволокли маленькую баньку. Подойдя к бревну, он растянулся на нём, словно пантера на дереве. Пару минут спустя освободил мне место, предлагая полежать на бревне. Со смешанным чувством устроился на горячем бревне. Вначале слишком горячо, но тело быстро привыкло к температуре. Вода, что на меня пролил гадон, показалась раскаленной. Я даже взлетел с места. Громко хохоча староста выскочил из баньки с пустой бадьёй, в чём мать родила. Вернулся быстро, благо речка текла в паре метров. В целом баня мне понравилась, если не считать, что наличие дыма и большое количество копоти напрягало. Когда по второму разу сполоснулся водой, что приносил Гадон, решили завязывать с процессом парения. В микроскопическом предбаннике моего комбинезона не оказалось. «Я сказал Вене подобрать тебе рубаху и портки. Твои совсем нехорошие. Подожди, сейчас принесу». Староста ушёл в дом, натянув свою грязную рубаху и шаровары. «Какой смысл париться, если одежду надеваешь грязную?» Простая рубаха светло-серого цвета, широкие шаровары чёрного цвета, принесённые мне гадоном, были чуть великоваты по объёму и слегка коротки по росту. Одевшись, попросил тесьму или пояс, штаны норовили спасть. «Эки ты тощий, как баба твоя», — усмехнулся староста, но требуемое дал. «Сейчас после баньки самое время выпить ячменки. Уже почти вечер на дворе, в дорогу только завтра тебе». Аргумент был убойный. Тем более, что Вена собиралась сводить Нату в баню. Что ж, сидеть куковать, если больше не с кем даже поговорить. Да и спиртное должно притупить бдительность старосты. Планировал узнать у него новости насчёт Марселя. Вену я предупредил, что Ната в бане не бывало. Муж с женой странно переглянулись. Отметив про себя, что говорить такое было ошибкой, вернул внимание Гадона на ячменку. При моей готовности пить староста просветлел своим смуглым лицом. Окорок был торжественно водружён на стол, Женщины ушли, оставив двух алкоголиков одних. Гадон зажёг светильник. В небольшой плошке плавал фитиль, потрескивая и слегка коптя. Света в избе мало, но достаточно, чтобы не промахнуться мимо рта. После двух стопок я осторожно завёл разговор про Максель, про дворец. Гадон отвечал охотно. Спиртное его расслабило, но его сведения были скорее похожи на сплетни. По столице он знал, что там каменные дороги, высокие каменные дома... Харчевни, где можно приласкать вдовушку, единственной информацией, заслуживающей внимания, оказалось имя правителя Тихон IV. Никакой информации о членах семьи царя, именно так назвал правителя Гадон, ни о его окружении староста не знал. Гадона порядочно развело, осмелев, я попытался узнать о таких именах, как Санчо, Бер, Тиландер, но староста никогда не слышал таких имен. А меня в ступор вогнало имя Тихон. Кто додумался до этого старославянского имени? Становился Гадон неразговорчивым, когда речь зашла о священнослужителях. Приложив палец к губам, даже прошептал «Тсссс». Мы пили довольно долго, пока вернувшиеся женщины не нарушили идиллию. Вена унесла сосуд с ячменкой, заявив, что мы выпили и так очень много. Ната после баньки повеселела, даже отпустила комплимент в адрес гостеприимного хозяина. На ней было одеяние, схожее с одеждой хозяйки дома. Но габариты были несовместимы в рубаху Вены спокойно поместилось бы две Наты. «Я схожу к Бургу, чтобы он не уехал без тебя». Гадон грузно поднялся на ноги, слегка пошатываясь, вышел в дверь. Отсутствовал он долго. За это время Вена успела определить место для ночлега мне и Нате. Нам отвели угол в избе, бросив на пол практически новую шкуру. Хозяева, со слов Наты, привыкли к гостям, и уже не в первый раз у них люди ночевали. Я хотел дождаться возвращения старосты, чтобы узнать, всё ли в силе насчёт Но спиртное и баня требовали сна. Устроившись в темноте своего угла, обнял Нату и погрузился в сон. Вернувшийся Гадон разбудил меня своим громким голосом, но желание спать оказалось сильнее жажды разговоров. Второй раз проснулся чуть погодя. Ната спала рядом. Ее тихое дыхание перекрывал шум и возня в противоположном углу. Спросонья не понял, в чем дело. Хотел спросить, все ли в порядке, когда мерные шлепки дали понять, что в противоположном углу все в порядке и, похоже, к гостям привыкли совсем без стеснения. Утром проснулся с дикой головной болью, выглянул в окошко через затянутый бычьим мочевым пузырём проём. Ната всё ещё спала. Спал и хозяйский угол, утомившись ночью. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, вышел на улицу, вдыхая полной грудью. Конец лета. В воздухе чувствовалась свежесть, больше характерная для начала осени. Пройдя 40 метров, дошёл до реки. С поверхности воды поднимался лёгкий пар. Скинув рубаху и шаровары, вошёл в прохладную воду. Помня о щуках, виденных в деревне Элтов, далеко заплывать не рискнул, искупавшись у берега. После купания голову практически отпустило, почувствовал себя лучше. Когда вернулся в дом, вена была на ногах, разводя огонь в небольшой печи. Пока она готовила свой фирменный рыбный суп, проснулась нато, вызвавшаяся ей помочь. Проснувшись, с кряхтением поднялся и староста, удивлённо взирая на меня, словно видел впервые. Когда мы заканчивали завтрак, снаружи послышалось ржанье лошадей и топот копыт. Борг приехал! буркнул Гадон. От его вчерашней жизнерадостности не осталось следа. Ната, возьми наши рюкзачки! Сам взял свой лук и закинул на плечо. Оба копья и старые комбинезоны еще вчера во время пьянки у меня выторговал староста в обмен на представленную еду и ночлег. Дезинтегратор, в котором оставалось заряда на один-два выстрела, был надежно спрятан в рюкзачке. А от самих комбинезонов я планировал избавиться при первом удобном случае. Уж слишком они обращали на себя внимание, вызывая нездоровое любопытство. — Гадон, Вена, спасибо. Скоро свидимся. Я смогу отблагодарить вас за ваше гостеприимство. Ната, нам пора. Толкнув дверь, вышел, на секунду ослепнув после полумрака избы. — Держи его! — послышался чужой властный голос. И из-за деревьев во дворе ко мне ринулись мужчины в чёрных одеждах. Всё произошло так быстро, что я даже не успел привыкнуть к яркому свету. Меня держали и сразу четверо, не давая вырваться. «Макс!» — закричала Ната. Послышался глухой удар, и крик оборвался на полуноте. «Суки!» Мне удалось отшвырнуть двоих повисших на мне воинов и даже ударить третьего, но удар сзади по голове выключил утренний свет в моих глазах.